Глава 18. -я. Проснулась от того, что в глаза ярко светило солнце. Резко подскочила с кровати и упала обратно, притянутая за руку. «Богдан, мы проспали!» Завопила я, высвобождаясь из объятий. Схватила телефон Суворова, ибо мой, до сих пор выключенный, покоился в его кармане. Посмотрела на время и ахнула. «Почти полдень. Интересно, а Вадик с утра приезжал?» «И что говорить родителям, если они спросят, где блудная чадушка провела ночь?» «Не то чтобы я отпрашивалась, но старалась не врать. А сообщать, что провела ночь с Богданом, считала неуместным, зная деятельную натуру матушек. «Они всем большим семейством поедут выбирать и мне свадебное платье». К такому крутому повороту своей личной жизни я была не готова. Совсем. Поэтому лихорадочно собирала кусочки своего гардероба по комнате Суворова, параллельно придумывая, что сказать родителям, если все таки мое отсутствие заметили. Суворов расслабленно валялся на кровати, подложив ладонь под голову. И мягко улыбался, глядя на то, как я пытаюсь собрать воедино хотя бы платье. Белье восстановлению не подлежало. Не смей ничего рассказывать родителям, предупредила я. Это еще почему? Сурово нахмурился Богдан. Вечером поговорим. Отмахнулась я, выискивая в карманах Суворова свой мобильный. Поговорим, мышка. Обязательно. Плюнула на все и натянула футболку Суворова которая доставала мне практически до колен. Открыла дверь и, постоянно озираясь, быстро убежала в ванную. Душ приняла за несколько минут. Одевалась в своей комнате по принципу, что первая выпало из шкафа. Натягивая блузку уже на ходу, кубарем спустилась по лестнице, надеясь, что в гостиной никого нет. Но по закону мирового свинства, конечно, там оказались все – Оба семейства пили чай, негромко переговариваясь. Богдан тоже занял почетное место и, неторопливо прихлебывая чай, хитро на меня покосился. Добрый день, смущенно поприветствовала я. Руслан, отвезешь меня на работу. Мая, где ты была? поинтересовалась мама. Наверху. Ты не ночевала дома. «Вадик приезжал с утра и не нашел тебя в комнате», — с хитрецой доложила матушка. «Скажи честно, у тебя появился парень? Кто он? Мы его знаем?» «Ну...» — неопределенно промямлила я, стараясь не смотреть на Богдана. Тот, в свою очередь, наоборот, буравил меня взглядом. «Потом расскажу», — пообещала я, пулей вылетая из комнаты. Руслан догнал меня уже на пороге. Быстро натянул обувь и лениво поигрывал ключами от машины, пока я судорожно пыталась застегнуть ремешок на босоножках. Макияж я наводила уже в машине под насмешливым взглядом брата. «Ну, мне-то можешь сказать, где ты была?» «С мужчиной», – подкрашивая ресницы, сообщила я. «Только не говори, что со Стасом!» Едва ли не со страхом произнес Рус. Я закашлялась, и под глазом появилось некрасивое черное пятно. «Чем вам Стас не угодил?» «Майя, если это он, то очень советую интрижку закончить прямо сейчас. Иначе я его сам убью», — совершенно серьезно предупредил Руслан. «Это не Стас. Расслабься!» – махнула я рукой, влажной салфеткой вытирая размазанную тушь. Руслан облегченно выдохнул и сосредоточился на дороге. В офисе на удивление было тихо. Из некоторых кабинетов доносилось лишь клацанье клавиатуры. В нашем кабинете тоже никого не было, хотя рюкзак Вадика и пиджак Стаса висели на вешалке у входа. «Птичка, наконец-то!» – возопил Вадик, входя в кабинет. «Где вы с Богданом ночевали?» Глаза лучшего друга загорелись любопытством. «В его комнате!» – опустила я взгляд. «Опять? Вы встречаетесь или назначили встречу через год? Может, уже снизите интервал до полугода? Длительное воздержание плохо сказывается на твоем характере?» «Какие интересные подробности!» — прокомментировал последнюю фразу Стас, проходя к своему столу. «Кто счастливчик?» «Давайте мы лучше обсудим что-нибудь поинтереснее!» — скривившись, попросила я. «Давайте!» — согласился Стас. «Сегодня люкс переезжает!» «Шустрые какие!» — восхитилась я. «Когда знакомиться, пойдем!» «А мы пойдем?» – заинтересовался Вадик. «Конечно. Врагов нужно знать в лицо», – решила я. Стас хмыкнул, утыкаясь в монитор своего ноутбука, а через несколько мгновений подозвал нас. «Итак, дамы и господа, итальянцы прислали свои пожелания к рекламной кампании. «Переводи», – попросила я. «Среди нас только ты итальянским владеешь». «Потом на почту перевод скину», — согласился Стас. «А мы пока займемся ушедшими клиентами», — решила я, возвращаясь за свой стол. Мы напряженно и усердно работали до тех пор, пока дверь резко не распахнулась, и на пороге появилась дама с выражением лица, которое Вадик называл «противозачаточным». Холеная и по-своему красивая дамочка неопределенного возраста от 18 до 30, одетая в классическое маленькое черное платье и туфли лодочки. На лице трехтонное презрение ко всему, что ее окружает. Светлые волосы собраны в высокий пучок на затылке. Привет, милый, проворковала она, глядя на Стаса. Мы с Вадиком удивленно переглянулись. Супруга пожаловала. Ты что здесь забыла? Не утруждая себя любезностями, поинтересовался Стас, устало вздохнув. Соскучилась. Никак не реагируя на недовольство Стаса, фыркнула дамочка. Может, предложишь стул? Не. -а -а -а Лениво откидываясь на спинку стула, покачал головой Стас. «Я тебя не звал». «Милый, если ты не забыл, моя доля в этой компании тоже имеется. Так что имею право». Ничуть не смутилась девушка, гордо усаживаясь на стул. «Ты для чего явилась?» «Поговорить?» Пожала она плечами, демонстративно не обращая на нас с Вадиком внимания. «Я не отдам тебе это агентство. Даже не мечтай!» – вздохнул Стас. И «Если до этого момента я не была готова вмешаться, то теперь разговор приобретал опасные для нас с Вадиком повороты, ибо работать с этой дамочкой мы были не готовы». «Ника, вали отсюда, серьезно, достала. «Николь!» Исправила девушка, делая вид, что хамство не замечает. «Ты ведь хочешь развода?» «Стас, познакомь нас!» Мило улыбнулась я, поднимаясь со своего места и подходя к Стасу. Положила руку ему на плечо в знак поддержки. А Стас поднял руку и в ответ сжал мою ладонь. Дамочка возмущенно уставилась на наши руки, чуть сдвинув брови. «Моя — это Вероника, моя будущая бывшая», — любезно представил Настас. «Николь!» — краешком губ улыбнулась упомянутая, но на наши сцепленные руки посмотрела почти с отвращением. «Ты кто такая?» «Ох, милочка, это моветон, переходить на ты с совершенно незнакомым человеком, не выпив на брудершафт». Тут же съехидничал Вадик. «А ты кто такой?» «Современные женщины такие бесцеремонные!» Пожаловался лучший друг, переводя взгляд на меня. «И не говори», — поддакнула я. «Шагу не ступи, чтобы не нахамили». «Слушай, клоун!» — накинулась на Вадика Ника. Сказала женщина с безвкусным пучком на голове. «И в черном капроне!» за окном 30 градусов, вам не жарко? Она хладнокровная. Ей в Африке в шубе нормально будет», — поддержал Настас. Николь все это время хватал ртом воздух и только что ядом не плевалась. Что сказать, она первая начала. «Я вас уничтожу», — пообещала она и ушла, громко хлопнув дверью. «Нервная какая». Прошипел вслед Вадик. «И обидчивая. Стас, ты где ее нашел?» «Не спрашивай, сам в шоке. Но за поддержку спасибо». «Обращайся», — открыто улыбнулся Вадик. «Так что там у нас с итальянцами?»